Да воскреснет Бог и расточатся в Роди Его. Пасха священная нам не показася, Пасха Святая, Пасха тайственная, Пасха всечестная, Пасха Христос избавляя. Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха верных, Пасха двери райские нам отверзающая, Пасха всех освящающая верных. Яко исчезает дым, да исчезает. жены благовестницы, и сего внурцы прими от нас радости и благовещения воскресения Христова. красуйся, векуй и радуйся в Иерусалиме, царя Христа узрев из гроба, я Погибнут грешницы от лица Божия, праведницы да возвеселятся. Мироносицы жены, утру глубоко, Представши гробу живодавца, Обретоша ангела на камне не сидяща довичави все глаголаше что ищете живого с что плачете тени тре на гробли шеще проповедити ученики Твори Господь, возраду и возвесенимся вой. Пасха красно, Пасха Господня, Пасха, паска всече. miem opaska i zbavlenie z korbi Госто, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и Ныне Пресной во веки вековами. Воскресение день и просветимся торжеством, и друг друга будем це. И ненавидящим нас простимся воскресением, и так возобием. Христос воскрес мертвы.